Кэролла Дан Смерть в тотер корте Роман. Моей маме, которая еще застала мягкие корсеты и шерстяные трико. Пролог. Полночь в клубе Учиро. Стихли заключительные аккорды Чарльстона. Темнокожие музыканты отложили инструменты. Вновь загудели голоса, зазвучал смех и молодой человек повел свою спутницу прочь от танцпола. Наблюдавший за ними мужчина отметил, что хорошо скроенный вечерний костюм юноши помят, а лицо налито краской, слишком яркой, такую не спишешь да, на, даже на энергичный танец. Девицу, которая повисла у молодого человека на руке, его внешний вид, похоже, ничуть не заботил. Впрочем, из-за избытка косметики разглядеть выражение ее лица было трудно. Украшенное блестками платья заниженной талии не доходила девица до щиколоток, вопреки моде, которая в этом сезоне диктовала подолы подлиннее. Короткая стрижка и бусы наводили на мысль то ли о харистке, то ли о представительнице золотой молодежи. Наблюдатель с презрительной улыбкой подошел к парочке и обратился к молодому человеку. «На пару слов, приятель». Тот глянул на мужчину с мрачной неприязнью. «Черт возьми, а подождать нельзя?» Ты ведь завтра едешь в Гемпшир? Я только что узнал. Да, отец настойчиво зовет на Рождество всю семью, но через две недели я вернусь. А в чем дело? Горю желанием полюбоваться вашим родовым гнездом. Пригласи меня. Черт, не могу. Так, Глория, иди-ка к нашему столику. Молодой человек легонько шлепнул спутницу по пятой точке, затянутой в розовый искусственный шелк. Девица, надув пунцовые кубки, подчинилась, однако на ходу бросила на мужчину призывный взгляд. «Тебя, сестрица, подговорила, подозреваю?» — угрюмо спросил молодой человек. «Подозревай, что хочешь. Мне нужно приглашение». «Папаша сочтет это чертовски странным». «А что скажет твой папаша, если пронюхает об одном маленьком дельце, а?» Угроза в голосе мужчины заставила молодого человека побледнеть. Я не претендую на участие в семейном рождественском ужине. Мне вполне подойдет следующий день, и я останусь встретить Новый год. 1923. Наверняка будет удачнее. Очень мило. Теперь в голосе молодого человека звучало лишь раздражение. Считай, ты приглашен. Он отвернулся, побрел сквозь шумную толпу к столику и заказал коктейли. Через пять минут музыканты заиграли вновь, И молодой человек подхватил свою харистку и, в надежде позабыть все горести, рванул танцевать. К тому времени источник его расстройства уже покинул заведение. Сел в машину и назвал шофер адрес. На тонких губах мужчины играла холодная, удовлетворенная улыбка. Глава первая. «Он плохо кончит. Помяните мое слово». «А она и пальцем не пошевелит, чтобы его остановить. Детишек жалко». Тучная дама тяжело вздохнула, и ее старомодная накидка желтовато-зеленого цвета пошла волнами. Четверо деток, да еще один на подходе. Дэйзи Дел Римпл каждый раз удивляла то упорство, с которым совершенно незнакомые люди пичкали ее своими откровениями. Ей пересказывали истории жизни, описывали супружеские беды и жаловались на проступки детей. Не то чтобы Дейзи возражала, в будущем она планировала написать роман, а значит все услышанное рано или поздно пригодится. И все же было любопытно, почему люди поверяют ей свои сокровенные тайны. Тучная дама, которую дочь наградила пьяницей зятем, сошла в Альтоне. Дейзи осталась одна в женском купе второго класса. Она забралась коленями на сиденье и внимательно посмотрела на свое отражение в маленьком зеркале, любезно предоставленном железнодорожной компанией. Самое обыкновенное лицо. Округлое, с розовыми щеками. Ничего особенного, располагающего к откровенности. «У человека, которому хочешь излить душу, — считала Дейзи, — глаза обязательно должны быть темные и проникновенные. Они такие вот голубые и жизнерадостные». В уголке ее губ они напоминали скорее яркую розу, чем бледный бутон. Темнела маленькая коричневая родинка. Родинка это была настоящим проклятием — поскольку не желала исчезать даже под слоем пудры. Зато россыпь веснушек на носу маскировке поддавалась. Дейзи достала из же косметичку и решительно взмахнула пуховкой. Затем тронула губы помадой и улыбнулась отражению в зеркале. Вот так, выше голову. Дейзи впервые получила серьезное писательское задание от журнала «Город и деревня». Она ехала собирать материал для очерка и, надо признать, испытывала волнение, даже немного нервничала. В 25 лет пора быть опытной и уверенной в себе. Почему же мандраж не уходит? Ой, если не добиться успеха, нет, о мрачных перспективах лучше не думать. Так, шляпка Клош. Не слишком ли броская для профессиональной писательницы? Дейзи купила эту изумрудно-зеленую вещицу в отделе уцененных товаров универмага Селфридж. Пожалуй, нет, не броская. Напротив, очень хорошо оживляет старое темно-зеленое пальто из твида, как и было задумано. Дейзи поправила серую меховую горжетку, позаимствованную у Люси. Горжетка выглядела элегантнее, чем шерстяной шарф, хотя холодным январским утром шарф грел бы лучше. Дейзи вновь села и взяла газету, оставленную тучной дамой. А обычно Дейзи не слишком рьяно следила за новостями. В заголовках за сегодня, 2 января 1923 года, вроде бы ничего нового не было. Все то же, что и неделю-две назад. Беспорядки в Рурии и Ирландии, выступление Муссолини в Италии, неуправляемая инфляция в Германии. Дейзи развернула газету, прочла коротенькую заметку о новых сокровищах гробницы Тутанхамона. И тут в глаза бросился заголовок. Ограбление Флетфордов. К делу подключается Скотленд ярд Дейзи училась с дочерью лорда Флетфорда в одной школе, правда, в разных классах. Упоминание знакомой фамилии вызвало куда больше интереса, чем важные новости из-за рубежа. Лорд Флетфорд устроил новогодний бал в своем поместье, а под утро воры вынесли из особняка дорогостоящие украшения гостей. Дальше Дейзи прочесть не успела. Перестук колес стал медленнее и глуше, и поезд затормозил. «Станция Вендотер!» Дейзи подергала кожаный ремень и опустила запотевшее от дыхания окно. В купе ворвался морозный воздух, пропитанный паровозным дымом. Элегантность элегантностью, но как бы не просквозила. Хорошо хоть волосы немного греют. Утром Дейзи собрала их в узел на самом затылке, пониже шляпки, и сейчас порадовалась, что в свое время послушала матушку и не остригла свои медово-каштановые локоны. Поезд с грохотом и лязгом замер. Дейзи высунула голову в окно и крикнула «Носильщик!». На зов откликнулся мужчина с деревянной ногой. Собственную он наверняка потерял на войне. Несмотря на увечье, носильщик проворно пересек очищенную от снега платформу и почтительно тронул козырек в форменной фуражке. Дейзи вышла на улицу, крепко держа бесценный фотоаппарат Люси. «Багаж, мадам?» «Да, и, к сожалению, не маленький», – с сомнением протянула она. «Не волнуйтесь, мадам». Насильщик бодро заскочил в купе, достал с полки ее чемодан, штатив, кожаный саквояж и портативную пишущую машинку, предоставленную редактором. Затем, нагруженный под завязку, как-то сошел вниз, опустил вещи на землю, захлопнул дверь купе и поднял руку. «Отправление!» – крикнул кондуктору. Тот подул в свисток и взмахнул зеленым флажком. Состав с пыхтением тронулся. Дейзи по мостику перешла на противоположную платформу и оглянулась. Вокзал представлял собой скорее полустанок, И Дейзи была единственным сошедшим здесь пассажиром. В крошечное здание у главной платформы вели две двери с вывесками. За первой находилась камера хранения, за второй – зал ожидания и билетные кассы. Гэмпшир лежал под плотным снежным одеялом, сверкавшим на солнце. На голых ветвях деревьев искрился ини. Единственными живыми существами во всей округе были мужчина в униформе и Дейзи. «Разрешите ваш билет, мадам?» Дейзи протянула билет, носильщик его прокомпостировал. «Мне нужен вентуатор «Корт». Это далеко?» «Да, то ли мили, а то ли все три». «Господи!» Дейзи обреченно посмотрела на груду багажа, затем на свои модные кожаные ботинки. Высокий каблук, шнуровка. Они определенно не были рассчитаны на долгий переход по заснеженным проселочным дорогам, а размеры полустанка не предполагали наличие такси или хотя бы пролетки». Не переживайте, мадам, его светло всегда присылает за гостями авто. Видно, его в такую погоду просто трудно завести. Беда в том, что что я не совсем гость, призналась Дейзи. Я готовлю очерк а винтуотер корти для журнала. насильщик он же начальник станции, он же билетер, восхищенно причмокнул. Вы, мадам, значит, писательница? Тоже здорово! Ну, раз вам идти пешком, я могу позвать мальчишку из деревни. После привезет ваши пожитки на тачке. Или хотите, позвоню в Вальтонский гараж. Пришлю за вами наемное авто». Дейзи обдумала оба варианта.